1990-1999. Годы мирной фазы. Начнем с распада Советского Союза в период с ноября 1989 года, падения Берлинской стены, по декабрь 1991 года, официальное прекращение существования СССР. 3 октября 1990 года Германия была воссоединена под руководством Гельмута коля Буш-старший согласился с тем, что должно было рассматриваться как аннексия ГДР Западной Германии, вопреки советам Франсуа Миттерана и Маргарет Тэтчер, которые, родившись в 1916 и 1925 годах, помнили о доминировании Германии на континенте. Все тогда расценили крах коммунизма как победу Соединенных Штатов, и они ошиблись. В Америке Германию не воспринимали всерьез. В то время в ФРГ проживало 62,7 миллиона человек, а в ГДР – 16,4 миллиона. Таким образом, общее число жителей составляло 79,1 миллиона человек. В глазах французов – 58,1 миллиона, и англичан – 57,3 миллиона – это было уже слишком много. Для американцев – 250,1 миллиона – не так уж и много. В панических настроениях наше высшее чиновничество у власти состряпало маастрихский договор, потребовав растворить дойчмарку в евровалюту и согласившись на создание Европейского центрального банка во Франкфурте, добиться растворения французского франка в дойчмарку. Германия получила в руки валютный ключ к Европе. Но поскольку немцы на какое-то время столкнулись с расходами на воссоединение, французы и британцы решили, что с ними покончено, и забыли о немецкой проблеме. На смену Метерану и Тэтчер пришла послевоенная молодежь. Столь часто поднимаемый сегодня вопрос о гарантиях данных Соединенными Штатами России не расширять НАТО на восток не представляет особого интереса. Это не историческая дискуссия, в которой не учитывается состояние умов игроков того времени. Ни один политический лидер не мог предвидеть распада Советского Союза, а когда не стало последнего, никто не знал, на какое дно упадет Россия. В сознании многих Россия оставалась сверхдержавой, полюсом равновесия. Расширение НАТО было немыслимо. Намерения Соединенных Штатов в то время были мирными. Как мы видели, в период с 1990 по 1999 год их военные расходы значительно сократились. Но вскоре произошло второе невероятное событие. Вслед за СССР на дно ушла Россия. Не было осознано, что коммунизм – это не просто экономическая организация, но он стал после православия религией России, коллективной верой, удерживавшей общество вместе. Его гибель привела к состоянию анархии, поставившему страну на грань распада. Примерно в 1994 году продолжительность жизни, стремительно падавшая из-за плохого здоровья, убийств и самоубийств, достигла своего апогея. ВВП на душу населения снизился до самой низкой точки в 1996 году. Что касается ВВП России в целом, более архаичного, физического и реального, чем американский, то он достиг низшей точки в 1998 году, после финансового кризиса и дефолта по долгам. Стал широко распространен бартерный обмен, и люди задавались вопросом, выживет ли рубль. Кроме того, в 1994-1996 годах российская армия проиграла первую чеченскую кампанию и поэтому была не в состоянии предотвратить диссидентство небольшого, но по общему признанию, очень жесткого кавказского народа. Соединенные Штаты снисходительно смотрели на Россию, достигшую дна в период 1994 по 1998 год. Они продолжали расценивать Россию как страну с переходной экономикой, которая, вероятно, однажды станет такой же демократией, как и остальные. Однако примерно в 1997-1998 годах ее очевидная слабость заставила их перейти от благосклонного отношения к мысли об окончательном нокауте. Здесь зародились зачатки Гибриса. Книга Бжезинского «Великая шахматная доска» вышла в 1997 году. Оглядываясь назад, трудно сказать, выражает она страх или надежду. В ней описывается Американская империя, рожденная Второй мировой войной, с ее опорными пунктами в завоеванных странах Германии и Японии. Сначала рассмотрим страх Бжезинского. Если падение коммунизма сделает Америку бесполезной, то японцы, а особенно немцы, могут объединиться с Россией. Возникнет евразийская масса, она оттеснит Соединенные Штаты на второй план. Объединение Германии и России – основная угроза. Теперь надежда Бжезинского. В то время как Россия рушится, он предполагает, что ее можно добить, если вырвать из ее рук Украину. Ампутация, которая навсегда лишит ее имперского статуса. Если война на Украине в конечном итоге приведет к падению Американской империи, Сбигнев Бжизинский войдет в историю геополитики как величайший невольный юморист.